приближалась ночь в кабинете судьи ди царила гнетущая тишина, не нарушаемая даже потрескиванием огня. Угли догорели, и в кабинете было почти так же холодно, как на улице, но ни судья Ди, ни сыщики не замечали холода. Когда стало оплывать последнее свеча на столе, судья наконец прервал молчание. Мы испробовали все средства, но преступления так и не раскрыли. И если мы не найдём больше доказательств её вины, Мне придётся уйти. Так нам нужно найти это доказательство, во что бы ни стало, и не откладывая, да огонь зажёг новую свечу. Яркое пламя осветило хмурое, утомлённое лицо судьи Ди. Внезапно Ождался стук в дверь. Вошёл слуга и доложил, что пришли ебейнь и едай и просят, чтобы их пропустили к судье. "Пусть войдут", сказал судья, порядком удивлённый и озадаченный. "Едай", опирался на руку старшего брата. Его руки были перевязаны, он едва волочил ноги, а лицо его было не просто бледным, а какого-то жуткого зеленоватого оттенка. С помощью Маруны и Джаудая Ебинь усадил его на диван. Ваша честь, начал ебинь сегодня днём какие-то крестьяне из восточного предместья принесли брата домой на носилках. Его нашли вчера, он лежал без сознания за высоким сугробом, у него тяжелое ранение в голову, вдобавок он отморозил пальцы на обеих руках, но те крестьяне выходили его, и утром он пришел в себя и сказал им, кто он и откуда. Но что... «Что произошло?» — спросил судья Ди, мгновенно отвлекшийся от своих бед и переключившийся на братьев Е. Ему еле слышным голосом ответил сам Е. Дай. «Я только помню, Ваша честь, что два дня назад По дороге домой меня ударили сзади по голове. И я дай. И я знаю, кто тебя ударил. Это был Джо Даюань, сказал судья Ди. Теперь скажи, Когда точно он рассказал тебе о том, что Ляо Леньфан в его доме тайком виделась с Юганом? О. Он не говорил мне ничего такого. Ваша честь, ответил Едай. Просто как-то раз я ждал его у дверей библиотеки, услышал, как он с кем-то громко разговаривает. И я подумал, что он с кем-то ссорится, и приложил ухо к стене. Он орал, что Юган и Ляо Леньфан путаются прямо у него под носом. мой крикивал самые грязные ругательства тут подошёл дворецкий и постучал в дверь Джол вдруг замолчал и когда меня наконец пригласили войти я увидел что с ним никого нет он сидел там один и при этом был совершенно спокоен